Служанка по имени Алиса. Обчхи! Контесса Виктория Николаевна вытерла свой изящный носик кружевным платочком. Кто-то обо мне вспоминает и недобрым словом. У Алисы были подозрения кто, но свое мнение она держала при себе. С момента визита Контессы Алисе приходилось следовать двум несложным правилам. Первое — молчать, второе — соглашаться, то есть вести себя как подкаблучник в браке. Также она поняла, что молодой господин, несмотря на свою сбаломошность, приятный человек. Во всяком случае, он не орал на нее за свои же косяки. Алиса... — Почему в ванне дыра? — Потому что вы сами велели помыть кота. Да, вы не знали, что он демон, но ответственность за решение целиком на вас. Однако ответила она иначе. — Несчастный случай, Виктория Николаевна. Она не называла ее госпожой. Контесса перестала ей быть после того, как... Выскочила замуж и оставила брата наедине с долгами. Вся в мать семейства. Та тоже недолго думала, когда семейство начало разваливаться после исчезновения графа. Махнула ручкой и отчалила во Францию с новым кавалером. Эх, как тяжко без главы семейства. И речь не об Артеме. Он славный, но... До своего отца ему очень далеко. Алиса с тоской посмотрела на портрет Николая Андреевича в холле. Ей очень не хватало его заботы. При нем дом князевых действительно сиял, и не только чистотой. Говоря о ней, дом сейчас по ароматности мог соперничать с парфюмерной лавкой и аварией на химзаводе. Она натурально отдраила все, даже ее привыкшие к труду руки готовы были отвалиться на пару с поясницей. «Где носит этого барана?» Контесса спустилась со второго этажа и строго посмотрела на Алису. «Он что, меня избегает?» «Вполне возможно». И его нельзя за это винить. Не могу узнать Виктория Николаевна. Ррр. Бесите. Оба. Девушка лет двадцати с яркими зелеными глазами пошла в направлении ванны на первом этаже. Пока я моюсь, приготовь ужин. Только из нормальных продуктов, которые я заказала, не хочу даже смотреть на полу фабрикатные помои, которые вы с Артемом едите, если их вообще можно есть. Как пожелаете, Виктория Николаевна. Лично Алиса бы пожелала, чтобы она побыстрее уехала и настала привычная рутина. Рутина вообще прекрасная вещь. Странно, что многие ее не ценят. Стабильная, спокойная, как штиль в море. Но, к несчастью, рано или поздно облака сгущаются, поднимается ветер, и приходит шторм. И от этого, увы, никуда не деться, только приготовиться, переждать и помочь собрать чемоданы, когда он соизволит свалить за горизонт. Алиса вынула мясо из морозилки. Привезли его полчаса назад замерзнуть толком не успела, мраморная говядина. Чем она отличалась от обычной, ей было не понять. Мясо — всегда мясо. Так ей говорил наставник. Цель еды — насытить, а вкусовые качества вторичны. На холодильнике лежал кот, скучающе разглядывая возню служанки. Его тоже стоило покормить, наверное. Алиса так и не поняла, нравится еда демону или нет. Он был не особо разговорчив. Они перекинулись за двое суток несколькими дежурными фразами вдали от ушей гости, и на этом все. Оно, возможно, и к лучшему. Алиса не привыкла к общению. Ей были куда понятнее приказы. У них есть четкая цель, задача и функция. Чего не скажешь о праздной болтовне. «Не откажусь от кусочка», — промурлыкал кот, «только с кровью». «Хорошо», — Алисе было нетрудно отрезать шмат мяса для демона. «А ты поможешь мне с готовкой?» «Без проблем, дочь спокойствия, на то я и повар его дьявольского величества. Демоны в аду не огладают без твоего присутствия. Не стоит беспокоиться, дочь переживания, об этом я позаботился». Алиса пожала плечами и достала из нижнего отсека холодильника свежие овощи. — Нам понадобится только болгарский и острый перец, чеснок, лук. Убери огурцы, хотя давай сюда, дочь поспешности, я их съем. Кот вгрызся в зеленый огурец, с хрустом уминая его. Вот Алисе всегда казалось, что коты боятся огурцов. Видимо, брехня. «Так, на чем мы остановились?» «Огурцы!» «Да нет же! Бери картошку!» «Побольше, три или четыре клубня, морковь, помидор, ага, все, хватит, с овощами закончили, из зелени достань петрушку». «Еще что?» «Соль, тмин, паприка, именно паприка, куда ты тянешься за черным перцем, он тут ни при чем». «Ясно». «Достань смолец и сала. Я видела, но было. И бутылочку вина красного, хм, полусухое. Ладно, пойдет». «Это тоже тебе?» — прищурилась Алиса, держа в руках бутылку Каберне. «Транжирить хозяйское вино просто так, она бы не рискнула». «Мило с твоей стороны предложить, но нет. Это в блюдо, дочь сомнений, мы готовим гуляш по венгерски, как скажешь». Алиса никогда о таком блюде не слышала, да и в Венгрии не была. «Мясо кубиками нарезать и смалец сразу». «В сковородке растопи сало закинь, пусть жарится, станет прозрачным, кидай мясо». Алиса не совсем понимала, куда столько заморочек. «Жарить одно мясо в соке другого мяса, нельзя ли просто его есть? Когда мясо подрумянится, кидай лук, только шпинку его» а не целую головешку, ну и все остальное тоже нарезай. Перец там, морковь, картошку, петрушку, помидор с чесноком не трогай, еще настанет их время, — командовал кот сверху. Должен признать, с ножиком ты ловко обращаешься, дочь клинка. Служанка пропустила комплимент мимо ушей. «Дальше что?» Кот-демон жевал сырой шмат мяса, пачкой холодильник кровью. Алиса надеялась, что успеет вытереть его до того, как вернется Контесса. «Теперь все жарь, кроме перцев, и мешай, пока не будет готово, но не до конца, не до конца». А не полностью, это важно. Теперь сыпь паприки. Сыпь, не жалей. За остроту будет перец, а это для цвета и пикантности. Сделано. Прекрасно. А теперь отойдем немного от традиционного рецепта. Кот выставил лапу, и на кончике его когтя материализовался шарик цвета горчицы. Добавим в блюдо секретный ингредиент. — Это йод. Я понимаю, ты обижен на Викторию Николаевну, но травить ее не следует. — Никакого яда, дочь неверия, — возмутился кот. За кого ты меня принимаешь? За демона, не моргнув глазом, ответила Алиса. Это верно, но травить никого не собираюсь. В моих когтях катализатор. Не придется стоять над кастрюлей час. Блюдо в миг дойдет до нужной кондиции, и мы. «Продолжим, возьми!» «Хорошо!» Алиса взяла камушек, вернее, маленький прозрачный шарик, в котором было что-то наподобие песка. «Лей воды, соли и бросай шарик. Процесс тушения ускорится примерно в десять раз». И вместо часа проторчишь здесь минут пять-шесть. Удобно, правда? Угу! Воду чаще только подливай. Видишь, как испаряется? И впрямь шпарило, как в аду. Ну, с таким шеф-поваром оно и не удивительно. «Чуешь аромат?» Пахнет восхитительно. Теперь все это добро. В кастрюлю и делай кипятка. И далей кипятка, пока оно не станет выглядеть как суп. Суп, не кисель. Вот так. Молодец, дочь. соразмерности. Готово? Конечно, нет. Распахнет вкусно значит готово к чему столько сложностей делай что говорю лодно закидывай перцы и потуши еще минут десять катализатор должен был уже раствориться потом добавляй остальное помидор чеснок тмин И, конечно же, полстакана вина. Остальную половину стакана можешь добавить в себя, я разрешаю. После еще пять минут тушим и оставляем томиться на минут сорок. И поздравляю, вы великолепны. И все. «И все! Бон bon аппетит! Никто не устоит перед моей готовкой!» «Ну, неплохо, неплохо», — сказала Контесса, откладывая столовые приборы. «Все ж качественные ингредиенты способны спасти самое бездарное блюдо. Впрочем, ты стала готовить немного лучше». «Благодарю, ваше сиятельство!» «Хотя до Наполеона тебе еще далеко». «Наполеона?» — скинула брови Алиса. Виктория Николаевна пригубила вина, промокнула губки салфеткой. Она сама была, как Наполеон, карлик, метр шестьдесят ростом, с замашками бога императора. «Наш повар из Франции». То есть у семьи нет денег, но у нее повар из Франции. Так держать. Ох, у него восхитительно получаются десерты. И первые блюда не отстают. Недавно он подал оленину в апельсиновом соусе. Я думала, растаю прямо за столом. Алиса боковым зрением заметила, как у кота задергался глаз. Он, похоже... Жалел, что в Гулише не оказалась яда. В чем-то она разделяла его мысль. Если однажды молодой господин и демон решат избавиться от Виктории Николаевны, то Алиса? Алиса в это время будет рыть грядки в саду. Глубокие, метра на три. После ужина контесса потребовала помыть посуду немедленно ибо вид немытых тарелок вызывает в ней отвращение. Алиса слабо представляла, какие вещи в Виктории Николаевне его не вызывают, но она явно в этот список не входила. Контесса отчалила в спальню, оставляя служанку одну в столовой. Для той, кто терпел блюдо исключительно из-за ингредиентов, тарелка, на удивление, оказалась вычищена до дна. Добавки, видать, совесть попросить не позволила. Впрочем, совесть и контесса вещи полярные. Тут больше подойдет гордыня. Недаром и аспект у Виктории Николаевны связан с этим грехом. Если она однажды не проснется, «Парнишка сильно грустить будет?» — спросил кошак, вылизывая лапу. «Да!» — кивнула Алиса. «Очень! Пусть и не дает понять, как ее на самом деле любит!» «Хм, ладно, ему с этим жить!» «Скажи, демон!» — решилась спросить служанка сгружая посуду в шкафчик. «Этот призрак, что сейчас привязан к молодому господину, опасен, а заряженный пистолет, лежащий в тумбе, опасен, дочь подозрений?» Второй час ночи. По-хорошему, надо обнимать плюшевого... «Медвежонкой спать», свернувшись калачиком. Стрелки медленно ползли по циферблату, но сна не было ни в одном глазу. Алиса не находила себе места. Нет, она была не из тех, кто прячется под одеялом во время грозы. Уж слишком сильно всполохи молний и раскаты грома напоминали о войне. Капли дождя стекали по панорамным окнам коридора. Длинные тени ползли от вспышек света в небе, расплескиваясь по залам особняка. Алиса поднялась на второй этаж, прислушалась к стуку дождя. К счастью, крыша не протекала ни у дома, ни... У Виктории Николаевны, иначе бы ее сиятельство заставило бы Алису лезть и залатать крышу. Особняк хоть и был в стадии бесконечного ремонта, но не был старой развалюхой с привидениями, которой принято пугать детей. Да, потрепанный, но по-прежнему харизматичный и приятный в общении, насколько это применимо к дому в принципе. И ей здесь нравится, хоть она и по-прежнему чувствовала себя не в своей тарелке. Она прислонилась с лбом к окну, приятная прохлада касалась кожи. На секунду прикрыла глаза, чувствуя умиротворение, но сквозь закрытые веки по глазам полоснул свет, не тот, что шарахает в облаках, а свет фар, множество фар. Порядка пяти машин заезжали в их двор, парковались вниз по дорожке, где находилась слепая зона. Тюль трепыхался от сквозняка, Алиса Не ждала сегодня гостей, иначе бы приготовила побольше столовых приборов. Ножей, вилок, молотков, все, что хорошо работает с мясом. Ведь незваные гости явно достойны самого лучшего приема. Снизу послышался звон выбитого стекла. Кто-то уже пробрался внутрь. Топот армейских сапог, растаскивающих грязь по вымотому полу. Этим она лично оторвет ноги. Алиса из-за двери спальни высунулась голова заспанной контессы. Ты чего расшумелась? Простите, ваше сиятельство. В тот же миг Алиса... Вырубила молодую контессу ребром ладони по шее. Это она хорошо умела, лучше, чем петь колыбельные. Затем отнесла девушку в спальню, уложила в кровать и заперла дверь. Связка ключей осталась зажата в кулаке. Самую главную проблему она убрала. Осталось убрать принесенный с улицы мусор. В коридоре загуляли фонари. Она видела блики сверкающие в отражении пола. Двое, нет, трое. Один идет в метрах десяти позади от остальных, осматривая комнаты. Что ж, пора пригласить гостей к подаче блюд. Алиса спустилась по лестнице, стараясь не шуметь, и юркнула на кухню, снимая с магнитной полки кухонный нож. И раз уж она его наточила, то первое блюдо будет острым. Кот-демон лежал на холодильнике, сияя блюдцами глаз. Держась тени, Алиса притаилась за углом Когда показался первый враг. Человек в черной униформе, мотоциклетный шлем на голове. В руках пистолет-пулемет с глушителем на подствольнике фонарик. Никаких опознавательных знаков или шевронов. Что ж, значит, и могила у тебя будет безымянный, подумала Алиса беря нож обратным хватом. Второй появился в маске и защитных очках. Девушка воткнула нож из-за поворота прямо в стекло очков второго. Надлом и трещина. Лезвие пробило глазницу, увязая в глубине черепа. Какая приятная вибрация пошла по руке от давления! Как же давно ей не хватало этого чувства, крови на руках, сердце забилось от волны жгучего адреналина. Никакого звука, мужик даже не пикнул, заваливаясь, как мешок картошки. Из рук выронил оружие, но Алиса подхватила пистолет-пулемет, наводя его в затылок идущему. Впереди МИ-МП-5, модифицированный, с предохранителя снят, режим автомат, а вот глушитель — кусок дерьма, добавляющий кучу ненужного веса. Человек повернулся на звук, не успел среагировать, когда луч фонаря ударил в его мотоциклетный шлем, ослепляя и сбивая с толку. В один прыжок она оказалась рядом, хватая его за грудки и толкнула к стене, прижимая вплотную. Кто-то бы щел момент интимным, кто-то, кому не уперли ствол М5, в зеркальное забрала. Алиса нажала на гашетку. Покров треснул моментально. Кровавый фейерверк Разразился внутри шлема. Пули рикошетили внутри, подобно рою ос, высекая искры, беснуюсь, как попкорн, в микроволновке, превращая голову нападающего в кашу. Кровь ручьями потекла из-под шлема. Человек рухнул и больше не шевелился. «Группа четыре. У нас потери». Луч света коснулся ее силуэта. Она сместилась в бок. Автоматная очередь вгрызлась в кафель, расшибая его на осколки. Одна пуля чиркнула по шее Алисы, за шиворот потекла кровь. Еще пара пуль воткнулась в тела убитых. Им уже все равно, не пожалуются. Топот стремительно приближался. Алиса перепрыгнула через кухонный столик и на развороте пинком отправила его навстречу противнику. Ребро столешницы врезалось в бедра, подкидывая нападающего. Глухой удар о стол. Дверь, ведущая в комнату отдыха, сотряслась от удара. Вылетая вместе с петлями, Алиса успела отправить веер пуль, прежде чем дверь прилетела в нее. Она отпихнула ее ногой, и тут же огромная черная псина бросилась на девушку, клацая капканом челюстей. Прыжок, гигантская пасть с нитями густой слюны Целила ей в шею. Слишком медленно она привыкла к совсем иным скоростям. Сила гнева растеклась по кулаку с зажатыми ключами. Она отвела руку, целя в нос, оборотня. Бум! От ударной волны стекла задрожали, лопнула пара чашек. Длинный нос собаки вмяло внутрь черепа, складывая, как гармошку. Глаза лопнули от давления. Кровь брызнула на лицо Алисы, оседая горячими каплями, стекая тонкой струйкой по окулярам очков. Собака распласталась на полу, перевоплотилась в человека, вернее в то, Что от него осталось? Пол стал скользким от крови. Тот, что был на столе, уже вскочил цели из пистолета в Алису. Выстрел, второй, третий, она поставила барьер. Нечто более сильное, чем покров, доступное лишь аспекту гнева. Не можешь двигаться, зато становишься практически неуязвимым. Жаль, время и количество таких барьеров строго ограничено. Пули отскакивали одна за другой, как семечки от танковой брони. «Здесь служанка», — заголосил нападающий. «Нужно на под Кастрюля с металлическим звоном, как удар в колокол, Звезданула в голову врага тот завалился назад кровь дугой окропила потолок алиса скакнула вперед хватая его за ногу она дернула за носок и с размаху да ей хватало сил поднять солдата весом в сто килограмм одной рукой вшарила его в кухонный гарнитур Шея хрустнула от удара, снося шкафчик с сервизом, тарелки, чашки, вся посуда посыпалась на пол тысячи осколков. Грохот стоял такой, что его не перекрывали раскаты грома. Тело бесчувственной куклы скатилось по раковине, оставляя полосу крови на мебели. Кажется, она... Со всеми разобралась. Сверху! промурлыкал кот на чудом, уцелевшем холодильнике: если бы не предупреждение демона в ее голове стало бы на одну дырку больше. Убийца прятался в тенях, слился с ними, став единым целым. Как черная жидкость мгновенно материализовался в человека, спрыгивая с потолка и занося боевой нож для удара. Связка ключей с лязгом упала на кафельный пол. Нож вонзился в раскрытую ладонь. Кровь бежала по запястью, заливаясь в рукав униформы. Лезвие в опасной близости гуляло у глаз служанки. Убийца раздувал ноздри и пыхтел, надавливая сильнее. На лице Алисы скользнула злобная успешка. Она сжала кулак, выламывая лезвие из рукояти, а затем так сильно сжала пальцы на кисти нападающего, что тот заверещал от боли, чувствуя, как трещат кости. Алиса свободной рукой на ощупь позади себя схватила первая попавшаяся. Тефлоновая лопатка с размаху пробила челюсть убийцы и стени, выламывая зубы в кровавом месиве. Лопатка застряла в голове. Мужик пыхтел, пытался орать от боли, но у него это плохо получалось. Алиса оттолкнула его, махнула ногой, занося пятку и, как гильотина обрушилась на ручку лопатки, треск отрываемой челюсти, мерзкое чавканье рвущихся щек и мучительная смерть от болевого шока. Тело задрожало в конвульсиях и осело на пол. «Все?» — запыхавшись, выдохнула Алиса. Слух... Заглушал набат сердца. «Из коридора идут двое. Один большой, тяжелый, Еще один со стороны улицы, Остальные в обход дома. Ясно!» Она вытерла кровь со лба, К счастью, не собственную. «Действует не особо слаженно, В разнобой, Видимо, не самые стрелянные наемники. Это хорошо. Она вытащила пистолет из кобуры последнего трупа и подняла с пола крышку кастрюли. В этот момент на кухню полетела граната. Алисе некогда было рассматривать, какая именно. Она тут же на рефлексе швырнула крышку, как гимнастический диск, целя в нее, вибрация от удара, взрыв, а за ним вспышка. Света шумовая выключила зрение, подселяя гудящий писк в уши. Проклятие! Она упала на пол, закрывая голову руками, как раз в момент, когда над ней просвистел веер пуль. Алиса ощутила, как крошево дерево и плитки накрывает ее спину. Она вслепую отстрелялась из пистолета. Услышала приглушенные маты и звук падения. Видать, пробила ноги ублюдку. Лековать времени не дали. Она почувствовала резкий рывок. Кто-то схватил ее за волосы, второй рукой, держа за ткань униформы, и поднял с пола чтобы с силой печатать ее в стену алиса сгруппировалась выставила ноги вперед уперлась в стенку и толкнулась назад нападавший отступил на шаг, но не более здоровый крупный пропитанный гневом он взревел и не выпуская алису из рук вместе с ней рванул вперед девушка только успела прикрыться перед неизбежным столкновением. С силой тарана ей вынесли стену. Покров пропустил урон. Алиса почувствовала всеми костями, каково это, когда тебя используют в качестве снаряда. Кирпич разметала по сторонам, ее засыпала пыльной крошкой. Заряженный пистолет вылетел из рук, очки слетели с переносицы, перед глазами расплывались очертания окружения. Она попыталась встать, опершись о большой обеденный стол. Ее схватили и потащили за ногу по ворсистому ковру. Проклятие! Она его стирала вчера половину дня. Алиса уцепилась ногами за скатерть, стаскивая ее за собой, но абсолютно без толку силы в амбале было немерено. Она схватила осколок кирпича и, развернувшись полубоком, швырнула в здоровяка. Тот разлетелся оранжевой крошкой, врезавшись в шлем. Секундное ошеломление и Алиса. Следом махнула длиннющей скатертью, что белым полотном накрыла нападавшего с головой и со всей силы дернула ногу на себя. Здоровяк по инерции полетел вперед, прямо в ее объятия. Девушка позволила ему упасть между ее ног. Ей... Удалось схватить бедрами его голову, после чего перевернуться вместе с ним. Сил ей пока хватало, чтобы сделать это, и торжествующе усесться сверху. Алиса читала, что многие мужчины бы хотели так умереть. Странный способ и крайне болезненный. Ее обнаженные под юбкой бедра крепко сжимали голову здоровяка, обмотанную скатертью. Она давила сильнее и сильнее, и он не мог ее откинуть, запутавшись в ткани. Шлем треснул, следом лопнуло стекло, забрало и послышался сдавленный сип. На белой скатерти стремительно появились. Алые пятна. Побрыкавшись еще немного, он затих. Умер довольным, вероятно. Алиса, запыхавшись, встала. Колени соднило, руки расцарапаны. Все тело болело и ныло, как после суточной уборки. «Колян, ты там закончил?» В проеме, хромая на обе простреленные ноги, появился невысокий солдат «Закончил!» — прошипела алиса твой черед резвая подсечка мужик упал стукаясь головой о раковину прямо затылком о оботик у него не было шлема ему не повезло он не успел очухаться когда алиса схватила его за шкирку приложила переносица и опечь. после прижала щекой к плите щелчок, и она включила комфорку. Пламя в тот же миг вырвалось из сопел и начало опалять плоть нападавшего. «Сука, а -а -а -а — Сука! А-а-а! он. — Кто вас прислал? Алиса давила все сильнее, пока не услышала шкварчание крови, льющейся из носа мужика а а а Хватит! Ху -ху -ху Враг затих, чуть перестаралась, в итоге отправила солдата в отключку, черт Иногда ее заносит, и она увлекается. Впредь стоит рассчитывать свои силы. Она бросила взгляд на холодильник. Кота не было, слинял засранец. Она вышла в коридор, ступая по липким лужам разлитой крови. По идее, остальные солдаты прибудут из правого коридора. Это единственный путь сюда. Энергия была на исходе. Она чувствовала пожирающие ее пожар изнутри. Нужно отдохнуть, хотя бы пару минут, взять передышку. Еще одну драку она может не перенести – Алиса сплюнула кровь с губ. Зря она отвлеклась и забыла о том, что демон говорил о трех приближающихся противников. Эта ошибка едва не стоила ей головы. Выстрел со стороны улицы, стеклянный дождь обрушился сверху, а вместе с ним и обычный, задуваемый ветром, часть дроби прошила покров, вонзаясь в тело, маленькими злобными пчелами. Алиса упала на спину и, скользя по лужам крови, перевалилась за одно из тел первых убитых наемников. Выстрел. Стрелянная гильза дробовика упала на пол со звуком уроненного стаканчика кофе. Он был близко. Луч света фонарика коснулся ее кожи. Она отпрыгнула. Выстрел. Алиса упала, чувствуя, как на спине образуется пятно крови. Проклятие. Адская боль жгла кожу. Но она продолжала двигаться. Ее защита была достаточно сильна, чтобы не позволять дроби проникнуть глубоко в тело. Но даже поверхностные повреждения отзывались паскудной болью. Шаги становились все ближе неспешные так идут победители он остановился тряска разгрузки прекратилась что теперь контрольный в голову нет он позволил ей встать, видать наемник решил поиздеваться он закинул дробовик через ее голову и принялся душить ее прикладом, сдавливая шею. Хотел сломать. Самоуверенный идиот. Селенок не хватит. Удар ногой назад, точно в коленную чашечку. Самоуверенный идиот, нападавший, взвыл от боли, припадая на уцелевшую ногу. Вторую вывернула под неестественным углом. Алиса развернулась. Подол горничный... Как бальная ебка, поднялся веером, ладонью ребром ударила в переносицу, а затем схватила за шею, отрывая от пола. Этот гондон заслужил каждую пиздюлину от нее. Он оказался не очень тяжелый Для нее это пустяки. Бедолага смотрел на нее с ужасом обессиленно царапая ее запястье. Лицо залито кровью, нога болтается и вряд ли когда-либо срастется правильно. Вспышка молнии, глаза Алисы сияют алым гневом. «Не сметь!» Она рывком по дуге швырнула его, впечатывая головой в пол. Затем еще и еще пока плитка не вздыбилась, а на ней не остались комки липких от крови волос и скальпа. «Ну подать! Ну, особняк господина!» Через пару ударов голова превратилась в арбуз, который разнесли кувалдой. Изо рта вырвался пар. Глаза мерцали в темноте жутким, лиловым отсветом. Фартук, покрытый кровью, лицо, запачканное, ей же. Алиса сейчас не походила на привычную всем милую служанку. Она походила на жуткое чудовище, коим всегда и была. Она была готова биться до конца, защищать эту семью, свою семью. И если на это способен только монстр — Так тому и быть. Из правого коридора послышались выстрелы. Вспышки разгоняли тени и тут же утопали в них. Крики агонии и тишина. Топот ног в ее сторону. Бешеный ритм сердца. Солдат бежал без оглядки. Алиса подняла с пола дробовик, прижала приклад к плечу, наводя мушку на бегуна. Захватчик увидел это и сиганул в сторону, выбивая окно. Проклятие! Она повела мушку в его сторону, собираясь нажать на спусковой крючок. Пух! В тот же самый момент солдат просто лопнул, как перезрелый помидор в руке мальчишки. Ярко, сочно разнося кровавые ошметки вместе с осколками стекла по округе, заляпывая стены и пол особняка. Служанка опустила дробовик, вглядываясь в тень, откуда неторопливо вышел низкорослый гоблин в цилиндре. «Ты мог прикончить всех разом!» Алиса смерила укоризненным взглядом демона. «К чему этот риск и шоу?» И лишить тебя удовольствия, дочь жатвы. Я убил оставшихся, разделил наши трофеи поровну, кажется. А этот... Он кивнул на бульон из крови и кишок на полу. Решил сбежать с вечеринки пораньше. Алиса... По привычке разгладила передник, хотя какой в этом смысл – дырявый, окровавленный, протертый – проще выбросить. За платками и стиркой тут уже не поможешь. Честно, то же самое сейчас можно было сказать о кухне и о стенах особняка. Проще сжечь и сделать вид, что их никогда не было. Служанка посмотрела на настенные часы, что чудом уцелели в перестрелке. Стрелки показывали половину третьего. Ну, у них еще есть часов шесть на уборку. Молодой господин явно не обрадуется по возвращении. «Насчет трупов не беспокойся, дочь смерти!» «Оставь их мне!» На густых тенях, облепивших стены и потолок, вдруг раскрылись десятки дьявольских глаз. «Мои мальчики проголодались!» Как хорошо, что демон его и его мальчики на ее стороне. С другой стороны, получить ножом в спину от такого союзника — Будет чертовски болезненно. И она не была уверена, что смогла бы с ним совладать. «Бля, как! Больно, Коля!» Со стороны кухни донесся слабый голос. «Коля, а бейсбол... У тебя есть обезбол? «Живой трофей?» — изумился демон. «Поздравляю!» И что ты будешь с ним делать? «М -м -м -м» Алиса позволила себе кривую усмешку. Ему найдется место в моем подвале.